Глава 20 Капрал Уиткум В небе мутновато плавилось утреннее солнце. Стояла безветренно душная предсентябрьская жара. Подавленный и удрученный, капеллан медленно шел по галерее. Неслышно выбравшись из кабинета полковника кошкарта, его коричневые на мягкой резиновой подошве и с резиновыми каблуками башмаки позволяли ему двигаться почти бесшумно он сразу же начал горько проклинать себя за трусость. Его совесть требовала, чтобы разговор с полковником о 60 боевых вылетах был решительным и твердым. Он собирался говорить независимо, убедительно, смело, но растерялся и отступил, как только почувствовал отпор. Он всегда постыдно отступал перед самоуверенными людьми, и его охватило привычное презрение к самому себе. Он растерялся, однако, еще сильнее, когда заметил буровато-серую бочкообразную фигуру подполковника Корна, который поднимался, неторопливо поспешая ему навстречу по широкой лестнице, дугообразно возносящей желтокаменные ступени из громадного круглого вестибюля с темными в сетке трещин мраморными стенами и темным, выложенным, растрескавшейся плиткой, затоптанным полом. Подполковник Корн... Страшил капеллана даже сильнее, чем полковник Кошкарт. Немолодой и не старый, в холодно поблескивающих очках без оправы на смуглом лице и абсолютно лысый, он откровенно не жаловал Капилана и часто бывал с ним груб. Капеллан панически боялся его отрывистых, едких реплик, а еще того больше проницательно-циничного взгляда, и, встречаясь с ним, мгновенно отводил глаза. Зато, будто завороженный, смотрел, как он то и дело нежно поглаживает широкими сплющенными пальцами свой куполообразный бугорчатый череп или невольно рассматривал его брюхо, свечно выбивающимися из-под незатянутого ремня полами рубахи, отчего он казался противоестественно пузастым и преувеличенно приземистым, хотя роста был среднего. Лицо у него сально лоснилось, А открылиев носа к раздвоенному квадратному подбородку тянулись глубокие почти вертикальные морщины, словно бы подтверждающие, что человек он ядовитый, надменный и неопрятный. Угрюмо глянув на Капилана, подполковник Корн, казалось, его не узнал, но когда они поравнялись, бесстрастно проговорил: "Приветствую вас, отец. Как дела? Доброе утро, сэр", откликнулся Капилан. Мудро полагая, что ничего другого от него не ждут, подполковник Корн продолжал подниматься, и Капеллан подавил искушение напомнить ему, что он анабаптист, а не католик, и поэтому его не обязательно или, вернее, неправильно, называть отцом. Он был почти уверен, что подполковник Корн превосходно все помнит и говорит ему Отец, да еще с таким вежливо невинным видом, чтобы лишний раз принизить его веру. Тот уже миновал капилана, но вдруг повернулся к нему с такой свирепой подозрительностью, что капилан оцепенел. Где вы взяли этот помидор, капилан? ⁇⁇ резко спросил он. Капилан удивленно посмотрел на зажатый в собственном кулаке помидор, которым одарил его полковник Кошкарт. ⁇ Я взял его из корзины в кабинете у полковника Кошкарта, сэр ⁇ пробормотал он. ⁇ А полковник об этом знает? ⁇ Знает, сэр. Он сам мне его дал. «Тогда все в порядке», — успокоенно проговорил подполковник Корн. Он холодно улыбнулся и принялся затискивать большими пальцами обеих рук полы рубахи под ремень. Его глаза самодовольно блеснули тайным ехидством. «А зачем полковник Кошкарт вызывал вас, отец?» — спросил он. «Я не знаю, сэр, должен ли я...» — на секунду онемев начал капилан. «Чтобы вознести молитву издателям «Саттердей Ивнинг Пост»?» «Да, сэр», — едва не усмехнувшись, ответил Капилан. «Вот-вот, я так и думал, что он загорится этой шальной идеей, когда увидит последний номер журнала», — сказал подполковник Корн. Чутье не обмануло его, и он пренебрежительно рассмеялся. «Надеюсь, вы объяснили ему всю пагубную беспочвенность его затеи, Капилан. Он сам отказался от нее, сэр. «Вот и хорошо, капеллан. Значит, вам удалось убедить его, что издатели не станут публиковать дважды одну и ту же историю ради прославления какого-то безвестного полковника? Прекрасно, капилан. А как дела у вас в лесу? Трудностей нет? Нет, сэр. Все постепенно налаживается. Вот и хорошо. Я рад, что у вас нет жалоб. Обязательно сообщите нам, если возникнут какие-нибудь осложнения. Мы все желаем вам добра. Благодарю вас, сэр. Я так и сделаю». Внизу разрастался многоголосый гул. Приближалось время обеда, и первые посетители уже наполняли два зала штабной столовой для офицеров и нижних чинов, расположенные друг против друга по разные стороны старинной ротонды – Подполковник Корн согнал с лица улыбку. «Вы ведь обедали у нас пару дней назад, я правильно помню, капеллан?» Многозначительно спросил он. «Да, сэр, позавчера». «Стало быть, правильно», — удовлетворился подполковник Корн. «Вы не беспокойтесь, отец. Я извещу вас, когда вам настанет время снова навестить штабную столовую. Благодарю вас, сэр». Капеллан не был уверен, в какой из десяти офицерских и солдатских столовых ему следовало сегодня обедать, потому что график посещения разных столовых, составленный для него подполковником Корном, казался ему чрезвычайно замысловатым, а бумажку со своими записями он забыл у себя в палатке. Капеллан, единственный из офицеров, приписанных к штабу полка, жил не на территории штаба, где вокруг главного штабного здания ветхого, но поместительно-краснокаменного дома размещалось еще несколько беспорядочно сгрудившихся строений, а в четырех милях от штаба на опушке леса, между офицерским клубом и палатками одной из четырех эскадрилий, которые базировались на острове Пьеноса. Капеллан жил в просторной квадратной палатке, считавшейся и жильем, и служебным помещением. Шум офицерских попоек часто не давал ему по ночам спать, и он беспокойно ворочался на койке в своем почти бездеятельном полудобровольном изгнании. Принимая порой успокоительные таблетки, чтобы покрепче уснуть, он никогда не умел выбрать правильную дозу, а потом его несколько дней подряд грызла совесть. Рядом с капелланом на поляне в лесу жил один единственный человек, Капрал Уиткум, его ординарец. Капрал Уиткум, атеист, был необычайно строптивым ординарцем, поскольку не сомневался, что может выполнять обязанности капеллана гораздо лучше, чем сам капеллан, а поэтому считал себя жертвой социальной несправедливости. Его палатка ничем не отличалась от палатки капеллана, Он начал относиться к своему начальнику с откровенно грубым презрением, как только удостоверился, что тот его не одернет. Палатки Капилана и Капрала Уиткума стояли на расстоянии четырех или пяти путов друг от друга. Жизнь Капилана была обустроена и регламентирована подполковником Корном. Подполковник Корн отселил его от остальных штабистов, полагая, что если он будет жить в палатке, как большинство его прихожан, то ему будет легче с ними сойтись, это во-первых, а во-вторых, постоянное присутствие капеллана при штабе создавало бы для офицеров уйму неудобств. Одно дело быть связанным через капеллана с Господом, считал подполковник Корн, против этого никто, разумеется, не возражал, и совсем другое, постоянно жить у него на глазах. В общем, как объяснял подполковник Корн майору Денби, пучеглазому и нервозному начальнику оперативного отдела, «Капеллан неплохо приютился у них в полку. Ему ведь надо только выслушивать рассказы о чужих бедах, хранить мертвых, навещать у вечных да совершать религиозные обряды. Причем похороны теперь случаются довольно редко», — говорил подполковник Корн, «потому что истребителей у немцев почти не осталось, а 90% из тех немногих летчиков, которых мы все же теряем, погибают за линией фронта» или развеиваются прахом в облаках, куда капеллану доступ закрыт. Что же до богослужений, то они тоже не требуют от капеллана особых хлопот, поскольку совершаются раз в неделю и посещаются отнюдь не густо. Постепенно капеллан приучил себя к мысли, что ему нравится жить на лесной поляне. Он был обеспечен всем необходимым, а поэтому не мог, так же, как и капрал Уиткум, проситься на жительство в штабное здание. Он питался поочередно во всех полковых столовых. Их было восемь, подвина эскадрилью. А кроме того, делил каждую пятую трапезу с нижними чинами и каждую десятую с офицерами штаба. У себя дома в штате Висконсин капеллан очень любил садовничать. И его восхищало могучее плодородие здешней природы. Когда он смотрел на густые заросли высокой по пояс ему травы колючего мелколесья и непролазного кустарника, которым он был отделен от мира словно стеной. Весной он с удовольствием посадил бы вокруг палатки цветы, бегонию и цинию, например, но не сделал этого, опасаясь злобных нападок капрала Уиткума. Капеллан искренне радовался своему лесному затворничеству, которое помогало ему проводить жизнь в созерцании и размышлениях. Сейчас к нему приходило гораздо меньше людей со своими горестями, чем раньше, и это наполняло его благодарностью. Капеллан не умел легко сходиться с людьми, и ему было трудно вести задушевные разговоры. Он скучал по своему семейству, жене с тремя маленькими детьми, и жена тоже скучала по капеллану. Помимо веры в Бога, Капеллан больше всего раздражал капрала Уиткума полным отсутствием предприимчивости и напористости. «Если б дело поручили ему, — размышлял капрал Уиткум, — на богослужение ломился бы весь полк. В голове у него полыхал буйный фейерверк дерзновенных идей духовного возрождения, утренние трапезы, общественные мероприятия, коллективные лото бинго, цензура, официальные письма родственникам убитых и раненых, творцом которого он видел в мечтах себя. Но ему мешал капеллан. Эта помеха доводила его до бешенства, потому что он видел вокруг безграничные возможности для улучшений. Именно из-за таких людей, как капеллан, думал капрал религия пользуется столь дурной репутацией, и они оба живут на положении отверженных. В отличие от капеллана, Капрал Уиткум ненавидел их затворническую жизнь. Заместив капеллана, он собирался первым делом перебраться на жительство обратно в штаб, чтобы оказаться среди людей и в гуще событий. Когда капеллан вернулся после вызова полковника Кошкарта на свою поляну, капрал Уиткум, стоя возле палатки в душновато-прозрачном мареве знойного дня, беседовал нарочито приглушенным голосом со странным пухлощеким человеком в бордовом вельветовом халате и серой фланелевой пижаме. Капеллан сразу понял, что это форменная госпитальная одежда. А оба собеседника сделали вид, что не поняли, кого они видят. Десны у пришельца были лиловые. На халате сзади красовался бомбардировщик Б-25 среди оранжевых зенитных разрывов, а спереди виднелись шесть редков бомб означавших, что владелец халата совершил 60 боевых вылетов. Капеллана так поразил его облик, что он сразу же отвел глаза. Собеседники оборвали разговор и на показ молчали. Капеллан поспешно юркнул к себе в палатку. Повернувшись к ним спиной, он услышал или вообразил, что услышал их ехидные смешки. Следом за капелланом в его палатку вошел капрал Уиткум. «Что нового?» — требовательно спросил он. «Да все по-старому», — глядя в сторону, ответил капилан. «А ко мне никто не приходил?» «Притаскивался опять этот чокнутый. Ясариан. Вот уж вредоносный тип, верно?» «Мне кажется, он вовсе не чокнутый», — возразил капилан. «Правильно. Выгораживайте его», — оскорбленно сказал капрал Уиткум и чеканя шаг удалился. Капеллану не верилось, что он опять оскорбил капрала Уиткума, и тот действительно ушел. Едва он об этом подумал, капрал Уиткум вошел снова. «Вы всегда защищаете чужаков», осудил он капеллана, «а своих не поддерживаете, вот в чем ваша беда». «Я его вовсе не защищаю», попытался оправдаться капеллан, просто высказал свое мнение. «Ну а зачем вас...» «Вызывал полковник Кошкарт?» «Так, ничего важного. Он хотел поговорить со мной насчет молебнов перед боевыми вылетами», сказал капеллан. «Правильно. Мне ничего не полагается знать», пробурчал капрал Уиткум и вышел из палатки. Капеллан пал духом. Он всегда старался вести себя как можно тактичней, но всегда, похоже, обижал капрала Уиткума. Он покаянно опустил голову и заметил, что навязанный ему подполковником корном ординарец, навязанный, чтобы убирать у него в палатке и следить за чистотой одежды, опять не вычистил ему башмаки. Капрал Уиткум снова вошел в палатку. «Ничего-то вы мне не рассказываете!» настырно прахныкал он. «У вас нет никакого доверия к своим. Вот в чем ваша беда». «Совсем наоборот!» виновато возразил капеллан. «Я полностью вам доверяю». «А как будет с письмами?» тотчас же спросил капрал «Ох, не надо!» раболепно взмолился Капилан. «Я не могу сейчас говорить про письма. Прошу вас, не навязывайте мне этот разговор. Я обязательно скажу вам, если переменю решение». «Вот, значит, как!» взъерился капрал «Правильно! Сидите тут! Утопайте в сомнениях, пока я делаю всю работу!» «А видали вы парня с картинками на халате?» «Он хочет со мной поговорить?» спросил капеллан. «Нет», — сказал Капралуиткум и ушел. В палатке сгущалась душная жара, и капеллан почувствовал, что покрывается испариной. Он обессиленно сидел за шатким складным столиком, который служил ему письменным столом, и, не желая подслушивать, все же слышал конспиративно приглушенные голоса. Губы у него были плотно сжаты, взгляд ничего не выражал, а желтовато-коричневое с неглубокими крапинками давних прыщей лицо напоминало по фактуре и цвету скорлупу недозревшего миндаля. Он мучительно пытался отыскать глубинные корни того угрюмого ожесточения, с которым относился к нему капралуитку, но так и не отыскав, снова решил, что когда-то непростительно его уязвил. Нельзя же было поверить, что тот навеки ожесточился из-за отвергнутых капелланом писем, которые он предлагал посылать родственникам убитых или отказа капеллана развлекать по воскресеньям молящихся игрой в лото. Капеллан горько проклинал свое неумение ладить с людьми. Он давно уже собирался подружески расспросить капрала Уиткума, чем не угодил ему, но заранее стыдился того, что мог узнать. Между тем разговор на поляне оборвался, и капрал Уиткум хихикнул. Пришелец прыснул приглушенным смешком. Несколько тревожных секунд капеллан с дрожью ощущал необъяснимую, ничем не обоснованную уверенность, что однажды он уже это пережил, в нынешней или прошлой жизни. Он попытался удержать, не упустить мимолетные ощущение, чтобы предугадать или даже предопределить дальнейшие события, но оно, как он и предчувствовал, бесследно и стаяло. «Дежавю», виденное раньше, почти неуловимое, череватое повторами смешение иллюзорного с реальным издавна преследовало Капилана, И он уже кое-что об этом знал. Знал, к примеру, что так проявляется парамнезия, и его очень занимали оптические следствия этого явления. «Жамавю» «никогда не виденное» и «презквю» «почти увиденное». Иногда он вдруг пугливо замечал, что усвоенные им с детства представления, окружающие предметы или даже люди, которых он прекрасно знал, неузнаваемо изменяются, приобретая на мгновение чуждый, совершенно незнакомый для него облик «жамавю». А порой ему почти открывалась в мгновенных прозрениях почти абсолютная истина, которую он почти видел, vu. однако эпизод при захоронении Снеги, когда Капилан увидел на дереве голого человека, полностью сбивал его с толку. Дежавю тут не подходило, поскольку у Капилана не было ощущения, что он уже видел голову человека на дереве при захоронении Снеги. Не подходило и Жамовью, поскольку нельзя было сказать, что Капилану привиделось нечто знакомое в незнакомом обличии. А поскольку он явственно видел голову человека, то пресквью не подходило тоже. Где-то поблизости заурчал и с рокотом укатил джип. Так что же, галлюцинацией был голый человек на похоронах Снеги? Или он сподобился истинного откровения? От такой мысли его бросило в дрожь. Ему отчаянно хотелось открыться Ясариану, но, начиная думать об этом происшествии, он всякий раз решал больше никогда о нем не думать. Хотя сейчас, когда он все же подумал о нем, он не мог с уверенностью сказать, что когда-нибудь действительно о нем думал. В палатку, как-то по-новому мстительно сияя, вошел капрал Уиткум и картинно оперся локтем на центральный столб. «Знаете, кто этот парень в красном халате и с перебитым носом?» Самодовольно спросил он. Агент ОБП, вот он кто. Его прислали сюда с официальным заданием. Он приехал из госпиталя, чтобы провести расследование. «Надеюсь, вам ничто не угрожает?» Услужливо забеспокоился капеллан. «Или, может, нужна моя помощь?» это не угрожает», с сказал капрал Уиткум. «А вот вам угрожает. Они собираются взгреть вас за подпись «Вашингтон Ирвинг» на всех тех письмах, «Где вы подписывались, как Вашингтон Ирвинг?» «Что вы на это скажете?» «Я никогда не подписывался, как Вашингтон Ирвинг», — сказал капеллан. «Со мной вы можете не темнить», — разрешил ему капрал Уиткум. «Вам не меня надо убеждать». «Мне не зачем темнить». «Мое-то дело сторона, а они собираются уконтрапупить вас еще и за перехват корреспонденции майора-майора. Она же почти вся секретная». «Да я-то тут при чем?» С горестным озлоблением удивился капеллан. «Ну как, скажите, на милость попадет ко мне его корреспонденция?» «Со мной вы можете не темнить», — повторил капрал Уиткум. «Вам не меня надо убеждать». «Мне не зачем темнить», — запротестовал капеллан. Но ну, а кричать-то на меня зачем?» — оскорбленно окрысился капрал Уиткум. Он подошел к капеллану и сукоризнно и погрозил ему пальцем. «Я вас...» Можно сказать, спас. Никто за всю вашу жизнь не оказал вам такой великой услуги, а вы не желаете это понять. Каждый раз, когда он пытался письменно доложить о вас своему начальству, какой-то цензор в госпитале вымарывал из его доклада все подробности. Он чуть не свихнулся, со строча свои доклады. А я даже читать его письмо не стал, просто поставил на нем подпись цензора, и дело с концом». Вы только выиграете от этого во мнении его начальства из ОБГТ. Они сразу поймут, что нам незачем скрывать права Но вы же вроде не имеете права досматривать письма в замешательстве пробормотал Капеллан. Правильно, подтвердил капрал Уиткум. Досматривать письма имеют право только офицеры, поэтому я расписался от вашего лица. Да ведь и у меня, по-моему, нет такого права. Все предусмотрено, успокоил капеллана капрал Уиткум. Я расписался от вашего лица, но не вашей фамилией. А разве это не подлог? И тут все предусмотрено, не волнуйтесь! Единственный, кто может обжаловать подделку подписи это тот, чью подпись подделали, так что я ради вашей безопасности выбрал имя умершего. Подписался как Вашингтон Ирвинг. Капрал Уиткум. Внимательно посмотрел на капилана, будто в ожидании буйного протеста, а потом доверительно со скрытой насмешкой сказал, «Мне пришлось быстро соображать. Вы согласны?» «Ох, не знаю», — дрожащим полушепотом жалобно отозвался искоса глядя в мучительном недоумении на своего ординарца. «Мне что-то непонятен ход ваших мыслей. Ну как я могу выиграть в чьем-нибудь мнении», если вы подписались за меня именем Вашингтона Ирвинга. Так они же уверены, что вы и есть Вашингтон Ирвинг. Неужели вам не ясно? А теперь они окончательно убедятся, что это вы». «Да ведь именно в этом их и надо вроде бы разубедить», неуверенно пролепетал капеллан. «А вы дали им в руки доказательства моей мнимой вины, разве нет? Если б я знал, что вы такой злостный формалист, то даже не подумал бы вам помогать». С негодованием заявил капрал Уиткум и вышел из палатки. Через несколько секунд он вошел снова. «Я вас, можно сказать, спас. Никто за всю вашу жизнь не оказал вам такой великой услуги, а вы не желаете это усвоить. Вы не желаете усвоить, как надо выражать признательность. Вот в чем ваша беда». «Простите, капрал», — сокрушенно извинился капеллан, «простите ради Христа. Мне признаться и самому непонятно, что я плету». Так меня ошеломил ваш рассказ. Я вам очень благодарен. А как насчет писем родственникам убитых? Немедленно осведомился капрал Уиткум. Я бы прямо сразу сделал первые наброски. У капеллана отвисла челюсть. Ох, нет, простонал он, только не сейчас. Капрал Уиткум рассвирепел. Я ваш лучший друг, а вы не желаете это осознать? Возмущенно прорычал он и вышел из палатки. «Я хочу вам помочь», – ходя в палатку, объявил он. «А вы не желаете это замечать. Вам же угрожает страшная опасность. Агент ОБП помчался в госпиталь, чтобы написать про вас новый доклад в связи с помидором». «О чем вы говорите?» – испуганно сморгнув, спросил капеллан. «О том помидоре, который вы прятали в кулаке, когда появились на поляне. Да вот же он!» «Вы и сейчас его прячете!» Капеллан разжал пальцы и удивленно воззрился на обретенный в кабинете полковника Кошкарта помидор. Он торопливо положил его на стол. «Мне дал этот помидор полковник Кошкарт», — объяснил он, с ужасом понимая, как смехотворно звучит его объяснение. «Он долго настаивал, чтоб я его взял». «Со мной вы можете не темнить», — сказал капрал Уиткум. Мне это безразлично, украли вы его или нет. Украл? Изумленно воскликнул Капилан. Да зачем стал бы я красть помидор? Вот и нас сначала это поставило в тупик, признался капрал Уиткум, а потом агент ОБП решил, что вы, возможно, спрятали в помидоре какие-то важные секретные документы. Капилан так и осел под тяжестью этого невыносимого обвинения. Не прятал я в помидор секретных документов. С простотой отчаяния выкликнул он. Да если уж на то пошло, я и брать-то его не хотел. Вот он перед вами, возьмите его, если хотите. Возьмите и проверьте. Не хочу я его брать. Возьмите, пожалуйста, — еле слышно попросил капеллан. Мне хочется от него избавиться. Не хочу я его брать, — рявкнул капрал Уиткум, И с гневным лицом вышел из палатки, едва сдерживая ухмылку ликующего торжества, потому что он завел себе с помощью подлога могучего союзника, агента ОБП, и опять сумел притвориться перед Капиланом глубоко удрученным. Бедный Уиткум, вздохнув, подумал Капилан и снова решил, что болезненные странности ординарца лежат на его совести. Он молча, уныло и бездумно сидел за столом, дожидаясь возвращения капрала Уиткума. А когда его преувеличенно твердые шаги затихли в отдалении, пригорюнился еще сильней. Ему ничего не хотелось сделать. Он решил подкрепиться вместо обеда двумя плитками шоколада с орехами из своего армейского сундучка и запить их тепловатой водой из походной фляги. Ему казалось, что вокруг клубится плотный туман мрачной безысходности, и он не видел ни малейшего просвета впереди. Его очень беспокоило, кем он предстанет в глазах полковника Кошкарта, когда тот узнает, что он взят под подозрение, как Вашингтон Ирвинг, и кем он уже предстал в его глазах, когда завел с ним разговор о 60 боевых вылетах. Миру топал в несчастьях, и при мысли об этом капеллан тоскливо поник головой, понимая, что он никому не способен помочь, а себе и вовсе умеет только вредить.